Когда героинь литературных персонажей женского пола охватывает смятение, они, как правило, подходят к ближайшему окну и смотрят на улицу. Обычно это окно кухни, что является символом угнетённой домохозяйки, или окно гостиной, а это опять же указывает на то, что данная женщина узница в своём шикарном особняке в лучшей части города. Пока женщина разглядывает знакомый вид, уныло серые многоэтажки в первом случае или яркие огни города во втором, ей в голову приходят мысли, которые поначалу бывают сумбурны и бесцельны и связаны в первую очередь с тем, что удерживает их, женщин, связанных по рукам и ногам в четырёх стенах. Но по мере развития внутреннего монолога её мысли проясняются. Ей удаётся установить причинно-следственные связи и поставить, к примеру, знак равенства между богатством своего гардероба и пенисом мужа, который ей по ночам приходится восхвалять прилагательными из мужниного же словарного запаса. Ой, ну это бред какой-то. В конце концов понимание своей жалкой участи сгущается в её сознании, как сгущается менструальная кровь в промежности, пока не прорывается наружу первобытным криком. «Я желаю быть свободной. Я желаю знать собственное тело и владеть им сама. Я желаю жить для самой себя и ни для кого другого. Я желаю свободы, чтобы...» Да. И за ее декларация о свободе следует серия видений, основанных на существительном «желании» и глаголе «желать». Женщина видит себя в ситуациях, которые символизируют стремление к свободе. И эти ситуации столь же разнообразны, Как и сами женщины, уровень образования и зрелости также влияет на эту мечту, на этот грааль, поиском которого с данного момента женщина и займётся. Свобода. Разве не любопытно, что угнетённые меньшинства непременно завершают интеллектуальный анализ собственного положения одним и тем же криком. Свобода. Нет, не любопытно. Давай уже рассказывай, что было дальше в гостинице. Мне бы хотелось подчеркнуть, что ты не так хорошо разбираешься в истории сочинительства, чтобы лезть тут со своими возражениями. Я не просто так знакомлю тебя с основами феминистской мысли в искусстве рассказа. Я делаю это для того, чтобы ты поняла особенность положения Мари Софи, моей матери, в литературе. Она жила до эпохи феминизма, и этот факт определяет её поведение в дальнейшем повествовании. Если ты Вообще когда-нибудь доберёшься до этого повествования? Я иногда задумываюсь, а не является ли детская наивность тех, кто отправляется в свой поход с целью вернуть себе свободу? Заметь, я говорю вернуть, тем самым полагая, что человек рождается свободным. Следствием как раз этого первобытного крика, который, проходя сквозь разум, сердце и далее вниз, вплоть до прямой кишки, очищает их от всех нечистот, от всякой порочности. И заключается ли сила этих вооружённых мечами недоумков прежде всего в том, что им удаётся зарубить своего огнитателя прежде, чем он зайдётся в последнем припадке охота? Ведь что может быть смешнее идиота, сражающегося за свою жизнь? Умный человек, который позволяет идиоту уморить себя такой вот смертной скукой. Короче, после того, как мне указали на эту деталь с женщинами и окнами, Я однажды поймал себя на том, что, почувствовав внутреннее беспокойство, тоже направился к ближайшему окну. Однако единственное, что пришло мне в голову, это аналогии из феминистских книг. Да, оно и понятно, ведь я не являюсь ни вымышленным персонажем, ни женщиной. А ты в этом уверен? Мари Софи стояла у ложного окна в пастерском твиньке, разговаривала с бедолагой Тот спал, но она решила вести себя так, будто он бодрствует. Она не знала, ощущал ли он сквозь забытьё её присутствие. Если ощущал, то ему наверняка было бы интересней почувствовать, что она подаёт признаки жизни и ведёт себя не как скорбящая у смертного отража женщина, а как весёлая дурашливая девчонка, умеющая подметить в человеческом бытии забавные факты. Может, так ему захочется жить? Она притворилась, будто смотрит в окно. За стеклом на натянутом холсте была изображена поблёскшая сценка из жизни Парижа. Художнику удалось впихнуть в неё всё, что стеснённым обстоятельствами божьему человеку в маленьком городке на севере Германии представлялось лявье паризьен. Там была сена, кокетливые модницы, фонарики на деревьях, либертины с небритыми подбородками, фронтоватые денди с тросточками и усами. Там под столиками уличных кафе ласкались голуби. А светящиеся вывески приглашали зайти и заглянуть под юбки соседской дочки. На заднем плане твёрдого ростал силуэт Эйфелевой башни. Однако Мари Софи это убогое мечтание увлекало. Нет, девушка смотрела сквозь картину, сквозь стену каморки, сквозь всё пространство комнаты, находившейся за стеной каморки, в щёлку между задёрнутых гордин. И что там видно? Мари Софи быстро оглянулась. Нет, нет, Бедолага ничего не сказал. Это она просто подумала вслух. Итак, что же она там увидела? Она вполне могла рассказать ему об этом, хотя он и спал. Она могла говорить за них обоих, о чем ей еще было заняться? И Мари-Софи приникла к окну, делая вид, что выглядывает на улицу. Ты находишься в Кюкенштаде, небольшом городке на берегу Магучи реки. Здесь есть причал для барж, которые переправляют товары в крупный город Останавливаются у нас немногие, большинство спешит проехать мимо, прямиком к портовому городу. Но тем не менее, и на нашей площади можно частенько наткнуться на каких-нибудь заезжих. Как правило, это путешествующие, та порода людей, что болтается по миру с единственной целью сравнить то, что попадается на пути, с жизнью на их родине. Сюда они обычно заворачивают, чтобы поглядеть на алтарный образ в нашей низенькой церкви. Образок этот размером не больше человеческой ладони. представляет распятие Христа. Помимо того, что образ является самым маленьким в мире, как говорится в туристических библиях, в тех трёх строчках, что посвящены городку, ракурс изображения также считается необычным. Крест показан сзади, и единственное, что едва виднеется от Иисуса Христа, это его локти и колени. Тот факт, что художник, о личности которого вряд ли найдутся два одинаковых мнения, Не сделал крест малость по шире, чтобы скрыть Спасителя полностью и тем самым избавит себя от бесконечных обвинений в неумении рисовать человека в несокращённом виде, делает нашу икону идеальным объектом для дискуссии. Постояв перед алтарём и поспорив о достоинствах этой маленькой иконки, разумеется, вполголоса. Путники выходят наконец на свежий воздух, стряхнув с себя благочестие, которое царит даже в маленькой церкви здесь в Кёккенштаде. Они подшучивают над встречающим их на площади беспрецедентным произведением искусства цыплёнком. Разумеется, в местах, откуда они родом, не принято изводить столь дорогой камень на скульптуры столь непримечательных существ. Чаще всего приезжие находят цыплёнка настолько комичным, что у них от веселья пересыхает в горле, и они, взмокшие от смеха, появляются здесь у нас в столовом зале. Потягивая пиво, они подмигивают друг другу и покачивают головами в радостном изумлении от того, что наконец-то нашли людей с ещё более странными обычаями, чем у себя дома. «Однако, что же это я всё о приезжих? Ты и сам такой. Не лучше ли рассказать тебе обо всём остальном? Хочешь послушать?» Решив за бедолагу, что ему, конечно же, хотелось послушать, Мария Софи продолжила. «Сегодня воскресенье. Светит солнышко, вдали у горизонта видны редкие облака». а над ратушей в лёгком ветерке колышется флаг. Это жёлтый штандарт с красной двуглавой птицей, цыплёнком, которому придан царственный вид. В когтях — это когтями называется у цыплят — он держит цветок лука и веточку хмеля. Кто разбирается в геральдике, поймёт, что это значит. И так по площади прогуливаются мужчины и женщины с колясками или в окружении детей, а также те, что высматривают себе партнёра для воскресного променада в будущем. И есть там и такие, которые уже... Столько воскресений здесь прогуливались, что теперь им не хочется ничего, кроме как сидеть весь день на лавочке. Как видишь, это самая обычная площадь маленького городка неподалёку от Северного моря. Впрочем, это миниатюрная версия площадей, которые встречаются и южнее, хотя я не могу сказать, что это уж совсем их точная копия. Конечно, не копия, только дураки станут специально планировать площадь. Мари Софи представила себе, что голос бедолаги был сильным и глубоким. а не болезненным и слабым, как и его хозяин. Площади возникают сами по себе, улицы встречаются, фасады зданий смотрят друг на дружку, и в один прекрасный день люди, выйдя из парадных дверей своих домов, оказываются на площади. «Да, совершенно верно. Ты, должно быть, и сам видел, что наша площадь именно такая, как ты описал. Она появилась здесь без какого-либо плана или обдумывания. Ой, ну что я такое говорю? Что ты мог увидеть?» Ты ведь прибыл сюда ночью, когда всё скрывала темнота. Зато сейчас здесь ясный, светлый день. Солнечные лучи отражаются от золотого сапога над мастерской сапожника, от золотого кренделя над кондитерской, от золочёной отбивной над мясной лавкой. Эта отбивная мне всегда казалась нелепой, но мясник, видимо, поддался общему ажиотажу, когда во всякой всячине появились банки с золотой краской. То есть люди у вас Что называется, приукрашивать своё существование. Да, это стало здесь навязчивой идеей. Наш магазин, всякая всячина, к примеру, вообще больше похож на дворец, чем на торговое заведение. Владелец не дал пропасть остаткам краски и пустил их в дело, выкрасив весь магазин снаружи и внутри. И я слышала, что его дом блещет не хуже. Другие же новости о владельце такие, что его вместе с прочими посадили в тот самый поезд И теперь у его магазина и у его дома новый владелец сын местного председателя партии. Только теперь во всякой всячине закупаются немногие, хотя там, на бесчисленных полках и в бесчисленных ящиках, покрывающих стены от пола до потолка, есть абсолютно всё, что может пожелать душа. Старый владелец с точностью знал, где у него что было. Каждый кусочек, каждый лоскуточек лежал в соответствующем ящичке или в соответствующей баночке в его голове. К таможен на земле не существовало вопроса, который мог заставить его в расплох. Крылья бабочки, крылья бабочки. Он бормотал название товара себе под нос, затем внезапно замолчал, и тогда было почти слышно, как под его кипой отпиралась какая-то дверка. И он в мгновение ока взлетал на лестницу, скользившую по рельсе вокруг всего магазина, открывал где-то под самым потолком крошечный шкафчик, затем Также стремительно бросался вниз, укладывал нужный предмет на прилавок и принимался очень медленно и с исключительной тщательностью его заворачивать. Обычно никто никогда не видел, чтобы он двигался быстрее улитки, пересекающей бескрайнее поле вечности. А все эти прыжки и форсажи при поисках товара, они будто были вызваны паническим страхом не успеть найти глаз чёрного дрозда, детскую погремушку из Праги или что там ещё хотел получить покупатель, прежде чем дверца шкафчиков в каком-то закоулке его мозга навсегда захлопнется, и это бесценное сокровище канет в вечное забвение. Туда и канули все эти сокровища, когда его посадили в поезд. Да. Марисафив вздохнула и задумчиво потёрла кончик носа в ожидании, что бедолага продолжит диалог. Они помолчали. Потом он что-то невнятно пробормотал, она вздрогнула и вспомнила, что говорила из-за него тоже. То есть теперь в Кюкенштаде никто не торгует запчастями для творений? Нет, сын председателя партии совершенно не помнит, где что хранится. Он невосприимчив к мелочам жизни. Раньше работал на производстве танков. Человекоподобное существо в постели застонало. Девушка прикусила губу. Какая же она зануда. Даже не заметила, как привыла стыдчить о плохом. Она ведь собиралась развлечь Бедолагу забавными историями из жизни Кюкенштада, и вот насела на него с жалобами, что с тех пор, как началась война, город изменился к худшему. Мари Софи присела на край кровати и аккуратно разгладила одеяло, укрывавшее её соседа по комнате, её пациента. Да, она позволяла себе так его называть. Хотя никаких прав у неё на это не было, и она предпочла бы сейчас быть совсем в другом месте, в кафе с громким названием Берсерк, которое среди местных было больше известно как Парикон, потому что находилось между парикмахерской и кондитерской. Там в Париконе сидел её жених, Карл Маус, и, возможно, даже что в эту самую минуту у него был угрюмый вид, ведь посыльный мальчишка принёс ему сообщение, что его невеста не сможет с ним сегодня встретиться. И, конечно же, настроение Карла не улучшилось от того, что за эту плохую новость ему пришлось заплатить ценену пивной кружки. «Таков приз-курант понимать нужно», — заявил мальчишка. «Но это также означало, что за свои старания он был вознагражден дважды, ибо она со своей стороны заплатила ему поцелуем в щеку. Конечно же, сейчас он еще ужасно несуразный, такой кудлатый и прыщавый, но что-то из него в конце концов выйдет. Одному богу было известно, во что оценивалось мальчишки на состояние в эквиваленте пивных кружек. Все праздничные дни носился он с поручениями для каждого встречного поперечного, вплоть до собак и кошек, и неважно, что это была за работа, все платили по его прейскуранту. Все, кроме Марии Софии. Карл однажды не на шутку разозлился, увидев, как она чмокнула мальчишку за то, что тот гладил столовые салфетки. Это случилось незадолго до Рождества, и ей хотелось освободиться пораньше, чтобы успеть пройтись по магазинам со своим ненаглядным Карлом. Они собирались купить друг другу подарки. "Как ты можешь целовать этого урода?" спросил Карл, когда они уселись на лавочку в зоопарке. Так называло это место городская управа, потому что там в загонах содержалось несколько животных с близлежащих ферм, которые позволяли детворе кормить себя крапивой и мелкими камешками. Мария София ответила Карлу, что непременно прибегнет к ласкам, чтобы воодушевлять его самого заниматься домашними делами, когда эта война наконец закончится, и они... Да, если они... И тогда я поцеловала его, бордового от смущения, на виду у ребятишек, катавшихся по замерзшему утиному пруду. После этого он никогда не вспоминал о моих нежностях с мальчишкой. Мари Софи перевела грустный взгляд на тоненький лучик, что сочился сквозь смотровой глазок в стене потайной комнаты и трепыхался на закрытых веках бедолаги. Тот морщился, тщетно пытаясь отстраниться от света. Она развязала белую ленточку, скреплявшую её волосы в хвост, подошла к глазку и посмотрела в него. Яркий свет резанул привыкший к полумраку глаз, зрачок внутри голубой радужки сжался, и в уголке глаза взбухла слеза. Смахнув её, Мариссафи заткнула отверстие ленточкой и повернулась к бедолаге. Но война всё не заканчивается. Мы с Карлом всё так же сидим в парке, когда у меня бывают выходные, хотя животных оттуда однажды ночью украли и наверняка съели. Сейчас там уже нет никакого зверья, только вороны на деревьях перебраниваются, да мы с Карлом торчим, и никому теперь не придёт в голову называть это место за парком. Ну вот, Опять она начала о грустном. Это просто времена такие. Обними меня. Хорошо. У Марии Софии аж в глазах потемнело после рассказа о печальной судьбе зоопарка. Она ощутила себя такой несчастной, что в горло подкатил ком размером с двенадцатинедельный плод, который, казалось, вот-вот её задушит. Боль растекалась по каждому нерву, обострив до предела все её чувства. Огонёк на огарке свечи отбрасывал по каморке нестерпимый яркий свет, запах зелёного мыла, исходящий от спящего человека, накатил на неё как ураган. И всё, из-за этих зверей в зоопарке? Нет, просто их исчезновение заставило её признать, что она старалась не замечать охвативший мир войны. С головой уходя в повседневные дела и не отклоняясь от привычной рутины по выходным, она сумела сохранить свой мир таким, каким он был прежде. И поскольку все, кого она знала, поступали так же, то лишь когда она описала атмосферу в городке моему отцу, к ней пришло сознание, что война это не только известие о доблестных победах в землях народов низших рас, недостаточно вежливых по отношению к её соотечественникам, но что эта война также пагубно сказалась на привычной ей кюкинштатской действительности. Ты хочешь сказать, что человек не в состоянии осознать свой удел, пока не опишут его словами и не даст ему название? Да, именно так. Даже Адам и Ева наслаждали своими первыми годами жизни после изгнания из рая, потому что не понимали, в чём именно заключалось наказание за украденное яблоко. Потребовался юнец Каин, чтобы открыть им глаза на то, что человечество утратило бессмертие. И это неприятное открытие породило новое слово смерть. Лёгкий стук в дверь выдернул Мари-Софи из горестных размышлений. Перед входом в каморку стояла повариха с пышущей паром стряпнёй на подносе и таинственным выражением на лице. "А вот и я". Она подмигнула Мари-Софи, когда девушка уже собралась принять протянутый ей поднос. Повариха еще крепче в него вцепилась и с любопытством вытянула шею. «А внутрь что? Не пригласишь?» Шустро протиснувшись из коморки в комнату номер 23, Мария Софи захлопнула за собой дверь. Повариха отпрянула от неожиданности и удивленно вытаращилась. «Ну и ну!» — возмущенно фыркнула она, воинственно вытолкнув вперед пышную грудь. Мне хозяевами этой гостиницы велено доставить новому гостю обед. А ты вход закрываешь. Когда мне поручают кому-нибудь что-нибудь принести, в данном случае горячий обед, суп, хлеб и варёную капусту с сардельками, то я, как и подобает, ставлю на стол поднос и вежливым тоном, который присущ мне после долгих лет работы в сфере питания и обслуживания, спрашиваю клиента, не желает ли он или она чего-либо ещё, после чего и ухожу. И ни что другое на этот раз в мои намерения не входило. Закатив к потолку глаза и отпустив один край подноса повариха, освободившейся рукой, хлопнула себя по лбу и воскликнула: "И чем это я заслужила?" Мария Софи, подскочив к поварихе, подхватила отпущенную сторону подноса, чтобы тарелки с едой не съехали на пол. Ей нужно было как-то умаслить матрону, чтобы та не ринулась прямиком к хозяину и не выплеснула на него историю своей жизни, которая уже изрядно всем надоела и неизменно начиналась словами: "Мне ещё и 3 лет не исполнилось, когда я испекла свой первый хлеб. До этого мне доверяли лишь месить тесто". И заканчивалось так. И когда меня в байройте выгнали с работы за то, что я переспала с исландским тенером, гардером Хоульмом, сказала я: переспала? Нет, это они так сказали, когда в дело уже вмешался сам Зигфрид, брихун и клеветник. Тогда я и поклялась себе, что никому отныне не позволю вытирать об меня ноги. Да, тем более этой пигалице, которая ещё не родилась, когда я служила у Вагнера, фей моей стрепнёй восхищались величайшие гласовека. И я не намерена мириться с таким обращением здесь, в Гастхоф Врисландер. В заведении самого низкого класса из всех, где мне когда-либо доводилось работать, и вам это прекрасно известно. На этом пункте поварихины тирады на хозяина обычно находилось исступление, и он набрасывался на виновника, ругая того последними словами. Мари Софи была уверена, что он пошлёт её выгребать уголь и забедолагой поручит ухаживать поварихе, или бог знает ещё кому, что было просто немыслимо. Ох-хо-хо, ох, как же всё это странно. Мягко опустив руку на плечо поварихи, девушка усадила её на кровать в комнате номер 23. Чудно для всех нас. Я сама не знаю, что мне думать. Сижу вот целёхонький день над чем-то, что вроде бы ничто, и в то же время что-то ужасно загадочное. Подняв на девушку понимающий взгляд поварихи, сочувственно похлопала её по ляшке. Мы как раз обсуждали внизу на кухне: "По тебе ли это работа?" И мнения разделились. Мы, конечно, не совсем в курсе, что именно тебе доверили, но вот офиант думает, что вряд ли прилично поручить тебе такое. Ты такая молоденькая и сама знаешь, наедине с незнакомым мужчиной. Повариха стрельнула взглядом по упруго выпиравшей груди девушки. Может, официант прав? Я имею в виду, это комната, где вы находитесь. Сама понимаешь. Мариса Фив вспыхнула К кому могло прийти в голову, что она обслуживала бедолагу? Повариха собственными глазами видела его утром на кухне, и нужно быть физически и психически не в себе, чтобы разглядеть в этом оборвыше без сил вывалившемся из двери кладовки, обезумевшего от похоти Дон Жуана. К тому же поварихе было хорошо известно, что Мари Софи порядочная девушка. Ой-ой, ты покраснела и молчишь. Не волнуйся, мы не станем носиться с этим известием по всему городу. С нас взяли обещание никому не рассказывать о том, что он здесь, и мы ни в коем случае не должны дать другим гостям понять, что в доме что-то происходит. Я, правда, сказала старому Томасу, но он же в конце концов как один из нас, да и никто его болтовню всерьёз не принимает. Мари Софи предпочла промолчать, о чём они там вообще думают? Хозяин Сен-Хаберины У поварихи и старого хрыча из соседней комнаты были самые длинные во всем Кюккинштаде языки. Они не гнушались ни одной человеческой слабостью и с одинаковым усердием разносили истории как о финансовых затруднениях судьи, так и о запорах пастырской супруги. Старый Томас считал распространение сплетен своим долгом. Он писал историю Кюккинштада, а повариха старалась в меру своих слабых сил поддерживать моральный уровень кюккинштадцев. Да уж... Теперь все жители городка, хотят они того или нет, наверняка услышат о непристойных делишках, что творятся в пастырском тайнике в Гастах в Риесландер. Ну ладно, мне пора. Повариха сделала вид, что собирается уйти, однако не сдвинулась с места в надежде, что повисшее в воздухе неловкое молчание вознаградит ее какой-нибудь новостью. И лишь когда они посидели какое-то время молча, она поднялась с кровати и протянула девушке под нос. Мальчишка придёт, потом и заберёт посуду. А мне нужно отлучиться в город. Ты не стесняйся жаловаться, если этот там чува выкинет, она погладила Марисофи по щеке. Дай мне знать, если что не так. Мы все тут на твоей стороне. Как думаешь, всё будет в порядке? И не дожидайся ответа, она вышла из комнаты.